«Самовар» Издательство «Самовар» представляет музыкальную сказку «Барабашка» или «Обещано большое вознаграждение» по одноименной книге Михаила бартенева и Андрея Усачева. Музыка Александра Пенегина. Если темной ночью вдруг... Старый бабушкин сундук Или скачет по паркету Старый бабушкин сундук То не следует орать И из дома удирать Это просто барабашка Хочет с вами поиграть Если где-то где в ванной Загутит труба Если где-то в курсе Забьется чашка Так и знайте, это барабан Так и знайте, Так и знайте, это барабашка. Все было совсем не так Не так, как писали об этом в газетах, журналах и научных статьях Писали о пришельцах из космоса или из параллельных миров, о каких-то привидениях, полтергейстах, других ненормальных явлениях. По телевизору показывали очевидцев, которые на самом деле ничего не видели, а только слышали. А то, что слышали, объяснить не могли. Слышишь? Опять? Ну, слышу Можно я к тебе? Мне страшно Вот еще, ты мне спать мешаешь Юра, конечно, не спал Попробуй засни, когда рядом кто-то ходит, дышит И как будто бы стучит молоточком по стене Но не мог же он признаться в этом младшей сестре Нюре Которая боялась всех Начиная со зверского убийца Фредди Крюгера И кончая маленьким тараканом Вдруг дверь в комнату распахнулась И в освещенном проеме возник сосед Скупидонов Ах! На нервах играйте, стучите Да играйтесь, да стучитесь, да стукайтесь Все будет доложено вашей бабаше Не дождавшись ответа Сосед хлопнул дверью <пух> И в комнате снова стало темно Ты видела? Что? Там, в углу Сапог Ой, правда? Откуда он здесь взялся? Откуда, откуда? От верблюда Неправда. Верблюды сапоги не носят. Какая разница, что носят верблюды? То лучше скажи, как он мог оказаться посреди комнаты, если я его только что видел в углу? Наверное, он ходит. Как один сапог может ходить? Подумай. Ходить могут только два сапога. Послушай, у меня один... Иди я Подумаешь, сапог Пусть идет куда хочет Мало ли, какие у них дела У сапогов А мы будем спать Да, Нюра? Дети Дети Включили свет В мышеловке возле книжного шкафа Они обнаружили Нет, ни мышь И не крысу Скорее, это был Заяц Точнее, странное существо С заячьими ушами Впрочем, ничего толково Они разглядеть не смогли В то же мгновение в комнату ворвался Негодующий сосед Юра схватил существо и быстро засунул его Под одеяло Что здесь происходит, я вас спрашиваю? Что вы прячете? Сосед резким движением сдернул с кровати одеяло, и маленькие глаза Скупидонова стали большими. В кровати стоял Александр Сергеевич Пушкин, невысокой, бронзовый, с бакенбардами и с биркой на ноге. Руки Скупидонова жадно потянулись к фигурке великого поэта. о ну вы у меня д это играетесь В общем так вылезай все равно мы тебя уже видели ладно только вы отвернитесь всё теперь можно Когда дети повернулись на кровати сидел как бы это сказать наверное все-таки мальчишка. Только очень лохматый и с длинными, как у зайца, ушами Рост он был среднего, чуть пониже сапога и чуть повыше бронзового Пушкина Ты кто такой? А зачем нам фигушки показываешь? Это некрасиво Барабашка я, это вовсе не фигушки никакие, а приемчик против сглаза И ничего некрасивого тут нету Меня дедушка учил их складывать А это ты стучал? А кто же, Пушкин, что ли? Понравилось? Нам-то понравилось, а вот соседу не очень Сосед у вас не понимает ничего А это вы нас напугать хотели? Вот еще глупость, я ищу клад Клад! Если бы Барабашка знал, какое важное слово он произнес, самым заветным желанием детей было разбогатеть. Нюра мечтала о новых кроссовках и красивом колечке с бриллиантом. А Юра сразу бы себе купил компьютер и японский мопед. А еще брат и сестра мечтали, чтобы мама... Никогда, никогда больше не работала Всегда была бы с ними И чтобы они жили в новой отдельной квартире А почем ты знаешь, что клад в нашем доме? Это мне дедушка рассказал То есть написал В последнем своем завещании Прям так и написал Ищи, барабашка, клад знаешь Где? Где? «На старой-старой улице, в старом-старом доме, в кирпичной-кирпичной стене, сказал и умер». «Умер?» «Ага, утонул. Ну, то есть под машину попал». «Так утонул? Или под машину попал?» «Чего тут непонятного? Сначала превратился в утюг, упал в реку и утонул». А потом стал бревном и выплыл А уж потом под машину Они теперь так гонять стали Но дедушка им показал Превратился в гвоздь и под машину Все четыре колеса разом проколол В общем, погиб геройской смертью А я собрался и пошел искать клад Атас, кто-то идет Это мама Барабашка, а вы завтра опять придете? Завтра видно будет Про меня никому не ни звука Если сам собою вдруг Улетит в окно утюг И тарелка с манной кашей Свершит над вами круг То не следует бежать И в милицию бежать А иначе барабашка вас не будет уважать Если где-то в ванной в кухне разобьется чашка так и знаете это барабан так и знаете это барабан так и знаете это барабашка С 6 утра сосед Скупидонов поджидал маму в засаде между ванной комнатой и кухней. Так что миновать его было невозможно. Вот что, Татьяна Николаевна, ваши дети добиваются моей смерти. Ну, что случилось, Сидор Маркович? Они устроили мне китайскую пытку, стучали мне в стену. Но и этого мало. Знаете, кого я обнаружил в постели вашего сына? Пушкина Книжку что ли? Нет, Татьяна Николаевна Не книжку, не книжку А памятник ну да что вы такое говорите, Сидор Маркович Может вы себя чувствуете плохо? А может вам к врачу обратиться? Я обращусь я, я обязательно обращусь Только не к врачу А в милицию До самого мэра города дойду Жить невозможно в этом мире Где есть соседи по квартире. Я знаю, ночью надо мной Они смеются за стеной. А как противны мне и гадки Соседи с лестничной площадки. Вот бы отправить их в тюрьму, Чтобы остаться одному. Человек человеку, не рыба, ни рак. Человек человеку, не друг и ни враг. не товарищ, и волк. Нет, нет, человек человеку Сосед Бедная наша мама Таня В том, что Юра с Нюрой торчат летом В квартире со склочным соседом Она винила только себя Обычно в это время дети Уже были в деревне у бабушки Но всего месяц назад Она нашла работу И какую работу? Ее взял секретарем Сам президент гутабанка миллиардер Гуталинов. Работать приходилось без выходных и до поздней ночи. Однако сегодня она твердо решила поговорить с Гуталиновым, чтобы выкроить пару дней и отвезти детей к бабушке. Как только мама ушла, дети... Принялись за поиски барабашки. Они перерыли всю комнату, но ничего не нашли. Не оказалось его и во дворе. Дети устало плюхнулись на скамейку. «А если он не вернется?» «Ну и пусть не возвращается. Клад мы можем и без него искать». «Ничего себе заявочки на коллективной экскурсии». Я им все рассказал, а они... Ой, смотри, монетка Барабашка, это ты? А кто же еще? Как говорил мой дедушка, превратись в деньги И тебя обязательно подберут Ты был ценной монетой? Да так себе У нас во дворце таких навалов А ты что, во дворце жил? В бывшем Теперь это краеведческий музей города Кимры У нас там всякого богатства... Завались! Я могу и в корону золотую превратиться. Только дед учил, будь скромнее. Чем скромнее, тем незаметнее. Нам ведь показываться запрещено. А во что ты еще можешь превращаться? Да во что угодно. А в машину можешь? Вот в такую! Больше всего на свете... Юра любил машины У него было множество моделей И Роллс-Ройсы, и Мерседесы, и Пежо И даже точные копии длинного, как такса, Линкольна В такую запросто Через минуту у подъезда стоял огромный... Лимузин Машина блестела так, что в ней отражалось Небо с облаками И дом с голубями на крыше И детская площадка С песочницей, в которой играл Малолетний сын военнослужащего Капитана Скворцова В передней левой дверце Отразилось Изумленное лицо Бомжа Потемкина Уже третий год проживающего В подвале их дома И чей же это экипаж будет? Мой. О, хорошо, всё. Ничего. Юра, поехали. Тут педали нет, ключ не поворачивается. Не заводится, да? Свечи. Сейчас посмотрю. Простите, а где мотор? Это модель такая, полный автомат. «Подумать только!» И вот вместо того, чтобы превратиться в настоящий автомобиль, барабашка вдруг превратился в игрушку. Только в большую. Юра не знал, что теперь делать. Барабашка тоже не знал, но чтобы как-то исправить положение, начал негромко тарахтеть. <свы> Завелась Может быть вас подтолкнуть? Да уж, пожалуйста Будьте любезны Машина оказалась На удивление легкой Потемкин и щиток Собирался поднатужиться Она уже плавно катилась под уклон, набирая скорость Первым на ее пути попался сосед купидонов возвращавшийся из милиции Юра бы, конечно, затормозил, но этого линкольна не было не только мотора, но и тормозов Точно, смерти моей хотят купидонов едва успел увернуться а машина неслась под горку все быстрее и быстрее прямиком на детскую площадку где в песочнице играл маленький сын капитана скворцова вовочка скворцов все зажмурились а когда открыли глаза никакой машины не было дети и Сидели в песочнице А юный Скворцов Уже с удовольствием играл Новой игрушкой Маленьким серебряным линкольным Отдай <связь> Отдай, тебе говорят Поняв, что машинку будут отбирать, Вовочка дал дёру Юра догнал бы его в три секунды Если б не капитан Скворцов, направляющийся домой на обед Десантники летят, летят, как птицы между небом и землёй У нас граница и летом, и зимою, словно листопад Десантники летят, десантники летят И летом, и зимою, словно листопад Десантники летят, десантники летят Это что такое? Смирно, кругом, шагом, в следующий раз уши наберу Вова, домой! Подумаешь, капитан Таракан. Они в какой квартире живут? В семнадцатой? Не знаю. А что? А то, что если Барабашка сам не вернется... Поняла. Будем брать. Во двор въехал серебристый Линкольн. На этот раз настоящий. Из него с трудом вылезли двое. Они были похожи, во-первых, друг на друга, а во-вторых, на подростков, которых долго накачивали специальным насосом. Это были два телохранителя миллиардера Гуталинова Ваван и Тальян. Ваван и Тальян внимательно осмотрели двор и открыли заднюю дверцу. Из машины вышла мама Таня, а за ней резиновым мячиком выпрыгнул президент знаменитого гутабанка миллиардер Гуталинов. Мама Таня и Гуталинов скрылись в подъезде, а телохранители остались возле машины. «Вован, ты помнишь песенку, что пели мы в саду? Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Толян, ну вот я все думаю Что стало с тем бычком? В спортзале стал качаться он, И стал крутым качком Идет бычок, качается, качается Так, так бык и получается, бычком. учается Мы стать хотели сильными И вместо книг в портфеле Носили не учебники, а гири и гантели А помнишь, мы бы лыжником Играли в волейбол а -а -а. И в школе окна вышибли Вот это был прикол Идет бы еще, качается Качается ваван и Честно получается. несли свою службу Один стучал ребром ладони По стене А другой ковырял носком ботинка Асфальт Бомж Потемкин, наблюдавший За ними, сделал Вывод, что молодые люди, вероятно, скучают Он подошел поближе И уважительно кивнул в сторону Линкольна Добрый вечер Что, полный автомат? Угу, два магазина ваван вытащил с переднего сиденья АКМ Автомат Калашникова Понял Понял И бомж поспешно ретировался к своей скамейке А помнишь, мы об голову ломали кирпичи Хотели после школы мы податься в циркачи Ну, эту песню грустную, Вован, пора кончать Давай-ка э, лучше мускулы и бицепсы качать Идет бычок, качается, качается Так бык и получается, учается Идет бычок, качается, качается Так бык и получается, учается Миллиардеру Гуталинову нравилась его новая секретарша И он даже пытался за ней ухаживать. Поэтому, когда мама Таня краснея и запинаясь, рассказала о своих проблемах, он не только пообещал ей два выходных, но и напросился на чашку чая. Гость очень старался понравиться и безумно рассказывал о том, где и когда ему удалось побывать. Нюра... До ушей перемазалась кремом А Юра уронил кусок торта на штаны В результате маме Тане пришлось вести обоих в ванну отмываться <связывая> Оставшись один Миллиардер Гуталинов осмотрелся <связывая> <связывая> И вдруг заметил Потертые обои Обшарпанный паркет И потолки С разводами. Да. <смех> Квартирка требует евроремонта А что, если купить весь этот дом? Ага, на нервах играете. Смерти моей... Засада! Миллиардер Гуталинов, не раздумывая, нырнул под стол и попытался прикрыться скатертью. На белые президентские брюки полетели чашки с чаем. Впрочем... Довольно скоро миллиардер Гуталинов сообразил, что стрелять в него не собираются А вы, собственно, кто? Нет уж, это вы кто? Что вы здесь делаете, Сидор Маркович? У вас в комнате находится посторонний мужчина Он не посторонний, это мой начальник, президент гута господин Гуталинов Ах, вот оно, значит Ах Как? Неприятный тип За такое поведение В приличном обществе В асфальт закатывают Ну что вы такое говорите? Шутка Спасибо, Танечка, за чай Жизнь опасна У банкира Он мишень Для рэкетира Для бандитов И милиции И налоговой полиции. Важны не деньги в человеке, А ум, талант и красота. Но все в банкире видят чеки Да заграничные счета. Сложно быть владельцем банка, Хочет каждая гражданка. Узаконить с ним замужество Тут нужна медаль замужества Важны не деньги в человеке А ум, талант и красота Но все в банкире не видят чеки На заграничные счета Надоел успех банкиру Я всех в его квартиру журналистов и грабителей и фотографов и любителей Важны не деньги, человеки. А ум, таланты, красота, но все в банкир и видят чеки та да заграничные счета. Вечером Юра и Нюра лежали в своих постелях, дожидаясь, когда мама уснет, чтобы начать операцию по спасению барабашки. Было предусмотрено все, кроме одной маленькой детали. Они не ожидали, что уснут раньше мамы. Что происходило с Барабашкой? Еле вырвавшись из рук Вовочки, Который непременно хотел узнать, Что внутри, у машинки, Барабашка спрятался в прихожей, Чтобы вечером незаметно улизнуть из квартиры. Но вечером, Десантники летят, летят, как птицы. Командир отдельного десантного взвода капитан Скворцов, вернувшись со службы, как обычно, снял сапоги. Перед босым капитаном стояли не два сапога, а три. Капитан удивился, пересчитал сапоги. Потом свои ноги летят, потом опять сапоги летят. Третий сапог был явно лишним. Это могло означать, что в дом проник враг или шпион, которого следовало найти и обезвредить. Капитан запер третий сапог В шкаф, как кулику И пошел на кухню Но в тот же момент Из шкафа донеслось Точно, враг Интересно, как он сюда проник Руки вверх! Капитан Панул на себя дверь шкафа И сам Выполнил свою команду Из шкафа На него глядел ствол небольшой, но очень даже настоящий пушки. Тут Скворцов понял, что он столкнулся с невидимым врагом. Никаких инструкций у него на этот счет не было. В пять секунд он вытащил сонного Вовочку из кровати, сунул его на руки жене и без объяснений выставил обоих за дверь. Затем, мысленно разбив квартиру на квадраты, капитан вступил в смертельную схватку с невидимкой. ВЫСТРЕЛ Врёшь! Не уйдёшь! Кинь! Борцов применил все известные приёмы карате, кунг айкидо, сумо, джиу-джитсу, самбо, кулачного боя, вольной классической борьбы, а также специальные приёмы ОМОНа. Но он сокрушал воздух! А заодно и стены. В результате маленькая двухкомнатная квартира превратилась в большую однокомнатную. Оглядев поле битвы, скворцов устал опустился на блонке дивана и уснул. А небольшая чугунная пушка чихнула и превратилась в ушастое существо. Барбашка прошмыгнул какหนук. Открыл створку, превратился в подушку и выбросился из окна. Ну что за ночь возмущались в своих постелях недовольные жильцы дома номер 14 Шум, гам, крики, визги! Один бомж Потемкин из-за духоты, перебравшийся из подвала на лавочку, был доволен. На него свалилась неожиданная радость Большая, мягкая подушка Правда, под утро подушка пропала Но бомжа это не расстроило Что упала, то пропала, решило Ах, как чудесно жить на свете Проснуться утром на газете Пусть все сочувствуют бомжу Но я свободой доражу И, кстати, ездит человек без места жительства Не человек виновен, а строительство Зимою я живу в подвале Пусть во дворцы меня не звали И я от холода дрожу Но я свободой дорожу. И, кстати, если человек без места жительства, Не человек виновен, а строительство. Потемкин происходил из старинного знатного рода, И манеры его предков сказывались как во внешности, Так и в его поведении. Спал он исключительно на свежих газетах Которые еще и просматривал перед сном Обувь носил хоть рваную, но всегда чистую А перед тем, как достать пустую бутылку из мусорного бака Всегда надевал белые резиновые перчатки Каким образом потомок великого фельдмаршала Дошел до такой жизни, никто не знал И жильцы воспринимали его как своего рода достопримечательность, Ибо не в каждом дворе есть свой дворянин. Живут ведь птички без прописки, Живут и мышки, живут и киски. Спокойно я на жизнь гляжу, Ведь я свободной дорожу. Пока щебечет воробьёв семейка Мой дом родной, моя скамейка В суде теплей я скажу моя свободой дорожу И всё же, если человек без места жительства Не человек виновен, а прави Кхе -кхе. Простите, я хотел сказать, строи Теньства Утром Юра, Нюра и Барабашка решили начать поиски клада чердака. Чердак дома напомнил Барабашке подвал родного музея кучей разного хлама и толстым-толстым слоем пыли. Пыль – это хорошая примета Значит, тут до нас никто не искал А можно мы тоже будем стучать? Стучать – дело не хитрое Главное – слушать Тут ведь какой секрет? Где пусто, там и густо В том смысле, что где в стене пустое место Там и клад должен быть Клады искать непростая наука Тут обойтись невозможно без стука Спят же ночи А ты потихоньку, потихоньку стучи Молоток, кирка, лопата Клад искать без них нельзя Сзади по стенке пустой И дождик польет золотой Что? Что? Клад Где? Где клад? Вот здесь Вот тебе и клад Всего-навсего кошка А что, хорошая кошка, как говорил дедушка? Это настоящий клад Какая красивая Наверное, голодная Давайте ее домой возьмем Ага, а про соседа забыла? Он нас с этой кошкой выкинет Ладно, подождем, когда он очистит помещение А затем простучим в вашу комнату мало кирка, лопата лад, без них нельзя. Но есть гость Скупидонов, напуганный угрозой Гуталинова, безвылазно сидел в своей комнате. В конце концов терпение у Скупидонова лопнуло, и он, забыв про осторожность, бросился в туалет. Вернувшись, Сидор Маркович тщательно запер дверь на все замки. Облегченно вздохнул и посреди его комнаты стоял здоровенный Толян и равнодушно постукивал ребром ладони по старинному дубовому столу. А его напарник ваван лениво ковырял носком ботинка дубовый паркет. При этом оба ничего не говорили. «Угу». Просто один стучал, а другой ковырял <как> «А что, что вы а от меня хотите?» а В ответ талян так рубанул ладонью, что стол раскололся пополам А ваван так ковырнул носком ботинка Вместе с паркетом в воздух полетели куски прогнившего перекрытия, и оба телохранителя с грохотом рухнули куда-то вниз. Операция провалилась. Живший этажом ниже журналист Щекотихин в это время как раз начинал писать статью про мафию. Но увидев свалившегося, как снег на голову, Толяна с Вованом, сразу же прекратил писать. Вован показал Щекотихину огромный кулак и, отряхнув побелку с малиновых пиджаков, оба важно и спокойно удалились. А Скупидонов побежал в милицию. Ура! Сосед ушел. Клады искать непростая задача Нужен и труд, и талант, и удача Главное не унывай И песню всегда напевай Молоток, кирка, лопата Клад искать без них нельзя Но есть главное, ребята Что ценнее любовь ничего не слышно глухо А твой дедушка Ничего не мог напутать? Это ваш дедушка Мог напутать Какой еще наш дедушка? Вот этот, который на картине Это не наш дедушка Мама говорила Что это копия Какой-то знаменитой картины А, а под ней-то мы и не стучали Картина Висела на стене, отделявшей комнату Ивановых От комнаты Скупидонова Долго стучать не пришлось Три кирпича, выглядывающие из-под рваных обоев Вывалились и... Дыра! Смотрите, там что-то блестит Барабашка, ты можешь это вытащить? Попробую Держите Вот подсвечники, подковы, миска, кинжал. Ого! Сколько всего! В жизни пенсионера Скупидонова была одна, но пламенная страсть – вещи. Именно поэтому он ежедневно совершал обход окрестных помоек. На этот раз, возвращаясь из милиции Скупидонов нашел два бронзовых водопроводных крана И четыре кафельных плитки В своей комнате он открыл шкаф, чтобы спрятать трофеи И опешил Задней стенки у шкафа никогда не было А в кирпичной стене, к которой он был прислонен Зияло отверстие из него доносились радостные детские голоса Ой, ограбили Ограбили Попались, голубчики Засыпались бандиты Грабители, тунеядцы, малолетие С поличным На месте преступления Остальное Происходило, как в страшном сне Не желая слушать Никаких объяснений Сосед перетащил свое баракло обратно в шкаф После чего привел детей В свою комнату Запер снаружи на четыре замка И стал звонить Алло, алло, мне э, участкового Ломоносова, срочно! Ну, мы влипли, и где этот барабашка? Тоже мне кладоискатель в чужой шкаф залез Как залез, так и вылез, со всяким может случиться Нашел не клад, верни назад, как говорил мой дедушка Дедушка, дедушка, а нас сейчас милицию заберут За что? Инвентарь на месте лежит, вы у себя в комнате Как это у себя? Нас же заперли Я превращусь в ключ от шкафа, вы отоплете дверцы и домой Только не забудьте меня в карман положить Вот посмотрите, товарищ участковый, задержал преступников Где? Где? В комнате, естественно, никого не было. Сидор Маркович принялся обыскивать свою жилплощадь. Он бегал на четверенька, как служебно розыскная собака, потерявший след, пока не натолкнулся на кусок фанеры, прикрывавший дыру в полу, ту самую дыру, сквозь которую провалились телохранители миллиардера Гуталинова. Побег Здесь малолетние преступники не пробегали О, ничего себе малолетние Никто здесь не пробегал Товарищ Скупидонов, у меня полно работы, а вы мне голову морочите Не верите? Так я вам сейчас покажу еще одну дыру В шкафу, то есть в стене Скупидонов распахнул дверцу шкафа Другой дыры не было Если бы участковый Ломоносов присмотрелся внимательней Он бы увидел, что кусок стены заложен детскими кубиками Но голова его уже была настолько заморочена, что он ничего не заметил Вам, Сидор Маркович, нужно обратиться к врачу Участок участкового не дачные 6 соток И я на нем сажаю ни репу и не лук С утра до поздней ночи загружен я работой Да так, что к маме родной зайти мне не досуг Эх, мама, тяжела у нас работа Вот если б ты нарушила чего-то Квартплату за полгода не платила Или в подъезде лампочки скрутила То я к тебе поужинать зашел И заодно составил протокол А давайте во что-нибудь поиграем Или будем дальше клад искать Неохота И вообще у нас барабашек другой распорядок Мы днем спим, а ночью кладыщем Да нет никакого клада Врешь ты все, голову нам морочишь Думаешь, мы совсем того? А я не знал, что вы такие жадные Вы, наверное, только потому со мной и играли Что вам клад нужен Ну что ты? Клад нам, конечно, нужен Но тебя мы любим просто так Честное слово Спасибо, что подвезли. До завтра. А это вам. Что это? Старинный китайский сервиз. Взамен разбитого Ну что вы. Нет, я не могу принять от вас такой дорогой подарок. Да он совсем не дорогой. Пустяки. Для вас может быть и недорогой, но принять я его все равно не могу. Ах так? Тогда я выброшу его на помойку. Похоже, работу я опять потеряла Ну да ладно, что-нибудь придумаем Существует с давних лет Это женское предание Если папы дома нет Значит, папа на задании Если папы дома нет Значит, папа на заданье. От сомнений далека Дочка в поле рвёт цветочек И глядит на облака, Где летает папа лётчик. горит сын фонари, если где-нибудь найду, заплутал отец-полярник. Если где-нибудь найду, Заплутал отец-полярник. А для мам смешалось тут столько вымысла и правды. Ведь подводники плывут и летают А подводники плывут И летают космонавты Поздним вечером бомж Потемкин Обнаружил в мусорном баке красивый пакет В котором находился один миллион долларов Миллиардер гуталинов перепутал свертки Утром во двор ворвались талян и Вован. Они перевернули мусорные контейнеры и стали рыться в них, как голодные собаки. Ничего не найдя, телохранители Гуталинова со злости завязали узлом водосточную трубу, вскочили в машину и с визгом тормозов умчались. А в это время в гутебанке напротив хозяина, небрежно развалясь в кресле, Сидел бомж Потемкин в галстуке на голое тело и не спеша потягивал французский коньяк к столетней выдержки. А рядом примостился журналист Щекотихин и торопливо писал статью о замечательном поступке бомжа Потемкина. «А скажите, господин Потемкин, не возникало ли у вас мысли оставить эти деньги?» себе а? И что бы мы сделали, если бы не нашли владельца? Император наш Александр Второй, царствую небесную, царствую небесную Совершил непростительную, я бы сказал, ошибку. Продал американцам Аляску за 7 миллионов долларов Так вот я бы одну седьмую часть исконной нашей земли обратно выкупил. Какие люди. Какие люди живут рядом с нами. Кристальная честность, государственный ум. Как вас отблагодарить? Видеокамера Sony, галстук модельера Юдашкина. Бесплатный путёвка в Анталию выбирайте. Что вышь? Ну вы, да вы Благодарствуйте. Мерси, мерси боку. Мерси? Вы знаете французский? Конечно. Enfants, -si, <laughs> Французский, немецкий, английский, голландский, турецкий со словарем НЕВЕРОЯТНО! Не хотите ли работать у меня э, референтом-переводчиком? Упаси oh, Бог! Кто да, Если вам что-нибудь перевести надо... Милости прошу ко мне в подвал Но ну, чтобы каждый день На службу ходить <смех> Что вы Что вы э, Ну тогда возьмите этот чайный сервис И заходите в любое время В офис за пустыми бутылками Аревуар <смех> Интересная день А может добавить К этому миллиону Недостающие 6. Да и выкупить для России всю Аляску целиком Таня, срочно купите мне карту Америки Слушай, а где барабашка? Наверное, обиделся Пойдем поищем Думаю, он на чердаке Смотрите Сапог Мог бы придумать что-нибудь поинтересней Ладно, давай превращайся обратно Юра крепко взял сапог за голенище И сапог превратился Но не в барабашку А в маленького старичка С длинными ушами Вы кто? Ах, <связь> ням Немедленно поставь меня на пол Извините, мы вообще-то ищем Барабашку Я вообще-то тоже его ищу А что вы на меня уставились? Я его дедушка Покойный? Что? Я покойный? Барабашка нам говорил, что вы умерли Сначала утонули, а потом под машину попали Или наоборот, сначала под машину, а утонули потом Ой, не могу, значит, утонул Хе -хе, сперва -хо -хо. А потом под машину попал -хо -хо. Ну, сорванец, я его в Москву повез Третьяковку показать Кремль со столичными родственниками познакомить А он вдруг фиг и исчез Превратился в воздушный шарик возле цирка И поминай, как звали Я уж всю родню на ноги поднял Три ночи стучим условным стуком А он не отзывается Только сегодня напали на его след Значит, проклад наврал И про дедушку наврал Только и умеет что врать А я думаю, он не врал Он фантазировал Какая умная девочка Как говорил мой покойный дедушка Глупый осудит, а умный рассудит Ну а что, клад нашли? Странный ушастый дедушка Сразу завоевал доверие детей И они наперебой стали рассказывать ему И про то, как познакомились с Барабашкой И как вместе искали клад В общем, выложили ему все свои тайные мечты Барабашка все это прекрасно слышал Он сидел на крыше с кошкой И сгорал от стыда «Конечно, про завещание он выдумал, но потом и сам поверил в это. Да разве не дед говорил ему, что в старых домах кладов полным-полно? Ему хотелось, чтобы было интересно и весело». «А получилось, что я всех обманул. А главное, я обещал, дал слово барабашке, а слово это нарушать нельзя». Как говорил дедушка, дал слово, держи, ты меня понимаешь Но куда же он запропастился? А может он нас дома ждет? Вы пойдите сами посмотрите, а я здесь посижу по подежурю Если объявится, сразу сообщите На обеденном столе, на золотом подносе Загадочно мерцал старинный сервиз Чашки, ложки, чайники, кофейники Все из чистого золота 895 пробы Клад! Барабашка нашел клад! Настоящий! Ура! А, кстати, где он? Да, странно Клад принес, а сам куда-то делся Может, на чердак пошел? Бежим! Барабан-барабанычу расскажем Интересная история Значит, шесть чашек и кофейник золотой да А на кофейнике-то, небось, три камушка изумрудных имеется, а? Да А вы откуда знаете? их мне ли не знать, вот шальмец, но Ну и с чего выкинул? В нашем музее, это ведь, почитай, самый дорогой экспонат был И что же, барабашка его украл? Хуже Он в него превратился И как это ему удалось Чтоб сразу 18 предметов превратиться Да я такому лет сто обучался Способный парень И что же теперь делать? Что делать? Вообще-то он весь в меня Если он чего решил, не отступится Так делать-то что? Ну, это уж вы как хотите Можно его дома оставить И чай из него пить И с кофеем О можно продать Барабашку? Вы что думаете? Мы из-за денег Все, все, убедили ну, Пошутил, пошутил Сдаюсь И Юра, и Нюра, и Барабан-Барабаныч Были твердо уверены, что втроём Они быстро уговорят Барабашку Они ему скажут, что никакой клад им не нужен И что они его очень любят И дедушка его тоже очень любит Но, вбежав в свою комнату, дети остолбенели Клад исчез Я знаю, кто это Сидор Маркович! Пошли вон, бандиты! Ограбить меня хотите? Это вы украли у нас клад! Вы вор! И если сейчас же не отдадите нам наш клад, то вам знаете, что будет? И что же мне будет? А вот что! Мы сейчас позвоним Гуталинову, он приедет и закатает вас в асфальту Скупидонов что-то забормотал в ответ А потом всё стихло Прошёл час В комнате соседа стояла гробовая тишина Дед, сидевший у Нюры на носу в виде темных очков, занервничал «Ах, есть у меня предчувствие, что там никого нет» Куда же он подевался? Не мог же он через окно вылезти Тут и оно Кто-то идет А лучше бы очистить место От всех соседей из подъезда Они на стенках пишут псих В психушку бы отправить их Куда не плють кругом соседей То по двору, то по планете. И таракан приносит вред, но не такой, как твой сосед. Человек человеку не рыба дирак, человек человеку не друг и не враг, не товарищ, не волк. Нет, нет, человек человеку Асять, человек, человеку, не рыба, не рак, человек, человей, не друг и не враг где товарищ милый? Нет, нет, человек, человеку, сосять. Сидер Маркович, где клад? Где надо, мальчик? Мы мы заявим на вас в милицию. Идите, идите. Я уже Заявил С работой участкового Совсем нет жизни личной Все хулиганы сплочники плочники до пьяницы вокруг Недавно познакомился Я с девушкой приличной А вот зайти к ней в гости Все как-то не досуг Эх, мама Тяжела у нас работа Вот если б На что-то Или на стенках Надписи писала Или бутылки Из окна бросала Я б к этой Милой девушке зашел И заодно Составил Протокол С работой Участкового нам вовсе Не до шуток ходить совсем нет времени ни в гости, ни в музей. Вот если бы всем моим друзьям дать по 15 суток, то я бы ежедневно видал моих друзей. Эх, мама, тяжела у нас работа. Вот если б натворили они что-то, напились и кого-нибудь побили. Ну, случайно кирпичом стекло разбили Я, повидать, друзей своих зашел Эх, и заодно составил протокол А, Ивановы, ну, заходите Рассказывайте, что там у вас? У нас клад украли Интересная получается история Сначала появляется Скупидонов и заявляет, что клад нашел он Врет ваш Скупидонов, клад был у нас, а он залез к нам в комнату и выкрал его А это наш клад, наш, понимаете? Понимаю, понимаю, не волнуйтесь, следствие во всем разберется И если выяснится, что клад нашли вы, вы получите большое вознаграждение Очень большое вознаграждение, четвертую часть Не нужна нам четвертая часть Нам он целиком нужен Ого! Ну и запрос у вас, ребята Вы хоть представляете себе Сколько эта четвертая часть стоит? Даже я пока не представляю Даже специалисты Сразу ничего определить не смогли Сказали бесценный И с собой увезли Разбираться Как увезли? Зачем? Ведь это же Это же не клад, это барабашка Молчи Стоп, стоп, стоп Это какая еще барабашка? Ну-ка, выкладывайте все на чистоту В участковом Ломоносове жили два человека Ломоносов и участковый и если один был готов поверить во все Во все, что угодно То второй не верил ни ничему Потрясающая история uh -huh. Uh -huh. А теперь все требуется доказать Это был страшный удар Так долго рассказывать чистую правду И вдруг понять, что тебе не верят Помог Барабан Барабаныч В руках у Нюры появилось нужное доказательство Золотой кувшин из сервиза Вот видите? Видите? Вижу Вижу, что Сидор Маркович кое-что проморгал Причем тот Сидор Маркович? Это же Барабашкин дедушка Разберемся Давайте я его уберу в сейф Надеюсь, больше у вас ничего нету? Войдите Что, -что за ерунда? Упал он там, что ли? Ё-моё! В сейфе, на нижней полочке Сидел старичок с огромными ушами А главное, с пистолетом участкового Оружие-то чистить надо Протирать, смазывать Одним словом, содержать в надлежащем порядке Вы это... вы поосторожнее Он ведь выстрелить может? Может Ну что, нужны еще какие-нибудь доказательства? Больше никаких доказательств Ломоносову не потребовалось Он как-то сразу во все поверил И даже готов был отправиться на Петровку 38 Куда увезли клад Чтишь-то нет народа на улице Петровки И мало кто выходит на этой остановке Живет здесь не Петровский и не Петров с Петровной Здесь расположен розыск Московский уголовник Работают суровые ребята на Петровке Здесь разных уголовников не гладят по головке И мало кто бывает здесь добровольным гостем На улице Петровка Петровка, 38 Руководитель Петровки, 38 Генерал Гусев-Лебедев-Пугач Был непреклонным борцом с преступностью Выслушав Юрин рассказ и познакомившись с Барабаном Барабанычем, он вдруг ясно представил себе, какую колоссальную пользу могли бы принести барабашки его ведомству. Потрясающе! Два-три таких секретных агента, и через полгода мы покончим с преступностью в Москве. Через два года в России, а там и за мировой порядок можно взяться. Правда, тогда уже барабашек, конечно, потребуется больше Ну так как, поможете? Не волнуйтесь, сейчас отдам распоряжение и вашу внуку на золотом подносе доставят Ура! Ура! Правда, он сейчас не у нас а в самом надежном сейфе в Москве в Гута-банке Может, слыхали? Слыхали. У, у нас там мама работает. Вот и прекрасно. Сейчас мы все вместе поедем к вашей маме, заберем барабашку и делу конец. Пусть принимают жулики любую маскировку. Их рано или поздно доставят на Петровку. Их рано или поздно поймают и допросят. На улице Петровка... Петровка 38 На улице Петровка Петровка 38 Мне очень жаль, но боюсь, помочь я вам ничем не смогу. Шеф пять минут назад вылетел в Нью-Йорк, а ключи от сейфа у него. Но вы не волнуйтесь, через два дня он вернется, и все будет хорошо. Через два дня все будет плохо. Петровка Мы, конечно, во что хочешь превращаться можем, но ненадолго Не дольше, чем на сутки А потом? А потом э, на всю жизнь экспонатом останешься Такая вот экспозиция Товарищ генерал, а если его гранатой? Кого? Самолет? Никак нет, сейф этот Тебя бы самого гранатой Мамочка! Сделай что-нибудь! Пожалуйста! Уважаемые пассажиры! Наш полет проходит на высоте 9000 метров. Температура за бортом минус 60 градусов. Рейс выполняет экипаж компании Аэрофлот международный линии. Командир корабля, пилот первого класса Сидоров. Алло! Вы с ума сошли, Таня? У меня на завтра назначены переговоры с двадцатью самыми влиятельными людьми Америки. Меня ждут в Белом доме. Что? Ах, и вы тоже? Вам необходимо видеть меня? А два дня подождать вы не можете? Нет? Вы даже дня не можете подождать? Понял. Лечу! Через минуту За спиной пилота Сидорова возникли талян и Вован Ну че, командир, поворачивай Это захват? Uh -huh. Куда летим? Копенгаген, Иран, Ирак Рекомендую Кубу, пальмы, пляжи домойше в Москву А через час Клад стоял на столе в кабинете у Гуталинова, но в барабашку почему-то не превращался. «Барабашечка, миленький, прости нас, пожалуйста!» «Что-то здесь не так! Что-то не так!» «О, ну, конечно! Как он может превратиться?» когда здесь у одной ложки не хватает почему не хватает 17 предметов точно по описи а должно быть 18 я этот сервис как свои пять пальцев знаю ску поехали гусев лебедев пугач не зря. Был руководителем Петровки-38 За пять минут он добивался признаний От самых матерых рецидивистов Где она? считаю до трех Раз Два На шкафу! Сейчас достану Вот Ложки на шкафу не было Ах, как чудесно жить на свете или вечерком прочесть в газете Бомж Потемкин сидел на скамейке И читал статью «Подвиг бомжа», Когда к нему подошел озабоченный участковый Простите, вы сегодня ничего необычного не заметили? Заметил. Сегодня вы без фуражки Да нет, я имею в виду во дворе Ах, во дворе угу. Вот машина с сиренами приехала Это я тоже знаю Я сам на ней приехал А еще Еще ворона золотую рыбку с купидоном стащила Рыбку? Какую еще золотую рыбку? Откуда я знаю? Может быть не золотую, а серебряную Только видел я как ворона вылетела из его форточки с чем-то блестящим во рту. Ворона? Да. Искать маленькую золотую ложечку в огромной Москве – дело абсолютно безнадежное. Но, тем не менее, генерал Гусев-Лебедев-Пугач пошел на это. Хотел ли он заручиться поддержкой барабашек в борьбе с преступностью или им руководило простое человеческое сочувствие? Никто об этом не узнает Сердце милиционера глубоко спрятано под мундиром и бронежилетом Через час в воздух был поднят боевой отряд капитана Скворцова Вертолеты с десантниками, едва не задевая крыши домов Прочесывали город квадрат за квадратом от кольцевой дороги к центру Параллельно с десантниками поисками были заняты все московские барабашки, которым отстукивал свои сообщения Барабан Барабаныч. Наступил вечер. Нервы у всех были на пределе. Когда барабашка превратился в клад, точно никто не знал, Но по подсчетам Барабан Барабаныча Внук мог продержаться не дольше завтрашнего утра А искать ночью не имело никакого смысла И вдруг заговорила милицейская рация Внимание, первый, говорит второй Видимо, бьет Где? Где видите? На Липе, возле Кута Банка Будем брать, конец связи Десантники летят Летят как птицы Меж небом и землей У нас хранится И летом и Ломая землей, ветки из разрушенного Вороньего гнезда, вороньего гнезда Во двор Гутабанка Посыпался золотой дождь Монеты, серьги, кулоны Брошки, цепочки, западки Два пасхальных яйца Работа Фаберже И штук 20 Золотых ложек Алян и Вован с удивлением уставились на все это «Нафига вороне столько?» Ворона и сама вряд ли сумела бы ответить на этот вопрос Однако год за годом она прилежно таскала в гнездо чужие драгоценности Может быть, она собиралась передать это все по наследству Но вместо того, чтобы выводить птенцов, эта старая жадина всю жизнь просидела на золотых яйцах работы знаменитого мастера Фаберже. Так, сейчас прикинем, сколько же все это может стоить? Давайте скорее барабашку превращать, только ложечку чурья положу. «Барабашечка!» «Хм, понятное дело, а, а вы кого и «Барабашка, ну, барабашка, держись, вернемся в Кибры, выпурю» Через несколько дней Юра и Нюра на серебристом линкольне уехали к бабушке в деревню Барабашка с дедом вернулись в родной музей Вежливо отклонив предложение Гусева-Лебедева-Пугача Работать у него тайными агентами Но в экстренных случаях Они обещали оказывать посильную помощь Участковый Ломоносов был повышен в звании Капитан Скворцов за обнаруженный клад Получил денежную премию и именной пистолет Миллиардер Гуталинов предложил своей секретарше Руку-пистолету И сердце. Мама Таня твердо обещала подумать Произошло и множество других важных событий Но, может быть, самым важным Был разговор, состоявшийся перед расставанием наших друзей Твой дедушка обещал, что через год вы вернетесь Обязательно Будем клад искать Опять клад? Шутишь, да? И не думаю Слыхали про библиотеку Ивана Грозного? Мне дед рассказывал Ребята, прощайтесь Машина ждет Сейчас, мамочка Только давай не как в прошлый раз Сначала все как следует узнаем Составим план, а уже потом А кто, кто против? Я тоже знаю один клад Может быть, даже самый ценный Ты когда-нибудь слышал про Атлантиду? Парабашка, пора! Ну что, договорились? Но только никому ни слова Клады искать непростая наука Тут обойтись невозможно без стука Спят все соседи ночи Вот и потихоньку стучи Молоток, кирка, лопата Клады искать без них нельзя Но есть главное, ребята Что цене любого клада Это верные друзья Это верные друзья